Соль Валентайн. Любовная линия в зимнюю ночь. Читает Анна Сказко. Однажды читателя, написавшего негативный отзыв на книгу, заперли вместе с автором. Всё случилось в один из снежных предновогодних дней. Тех самых, когда мысли о работе уже давно сменились предвкушением каникул — Повсюду ярко сьет гирлянды, в магазинах не протолкнуться, а особо нетерпеливые уже давно и ёлку поставили и съели пару тонн имбирных пряников и даже продегустировали весь ассортимент маминого «Это на Новый год». Как число относилась и команда маленького книжного магазинчика «Магия книг»? Новогодние выкладки и витрины, управляющие магазином Леся, начала оформлять ещё в начале декабря и не прогадала. Предвкушение праздника — лучший маркетолог. Продажи побили все самые смелые предположения. И кто бы знал, какую причудливую цепочку событий запустит небольшая новогодняя открытка, подаренная Лесе покупательнице. «Ой, как мило!» — улыбнулась симпатичная девушка. «Спасибо. А у вас, случайно, никаких новогодних мероприятий не планируется? А то всё самое интересное происходит в Москве, а онлайн вообще не то!» Как заходишь в интернет, так накрывает унынием от новостей и скандалов». Леся дежурно пообещала подумать, а когда посчитала прибыль, то пошла с идеей к хозяйке магазина. И, получив одобрение, стала готовиться к новогодней книжной вечеринке. Разумеется, в числе первых пригласив идейную вдохновительницу. Она была частым гостем в «Магии книг». Это могла бы быть счастливая история о новогоднем чуде, но... «Сахарная вата на фоне заката». Как я чуть не умерла от тоски. О, боги книжного эспрессо, что это было? От дешевой одноразовой литературы, конечно, не ждешь ничего сверхъестественного. Но кто-нибудь расскажите автору, что нужно делать из говна конфетку, а не наоборот. Главная героиня, конечно, просто образец оригинальности. Она неуклюжа, но все мужчины от нее без ума. У нее маленький цветочный магазин, который находится на грани разорения, но выглядит как картинка из «Пинтерест». И, конечно, его просто мечтает выкупить мускулистый и загадочный миллиардер с тёмным прошлым. Как оригинально. Сюжет? Ах да, его же вообще нет. Вместо этого бесконечное описание капучино, вязаных пледов и взглядов полных невыразимой глубины. Спойлер, глубины там ровно как в луже после дождя. Диалоги будто писала нейросеть, а химия между героями напоминает мои попытки завести дружбу с котом-соседки. Вяло, невзаимно и с постоянным ощущением, что под дверь тебе насрали вовсе не случайно. И самое прекрасное — финал. Без спойлеров, но если вы когда-нибудь мечтали, чтобы конфликт разрешился просто потому, что автору надоело писать, то вот он, ваш идеал. Итог. Если вы хотите потерять веру в любовь, литературу и человечество в целом, эта книга для вас. Я же пойду перечитаю инструкцию от стирального порошка. Там хотя бы есть интрига. Пол звезды за то, что обложка симпатичная. Но если это всё же писала нейросеть, то и этого много за бездарно потраченное электричество. Макс отложил телефон и посмотрел на немного смущенную Лесю. «Ну что ты от меня хочешь?» — взмолилась она. «Я не знала, что она ведёт блог. И что написала такой отзыв на твою книгу. Я не могу отозвать приглашение за то, что ей не понравилась книга». «Не понравилось — это одно. Она усомнилась в том, что я это написал сам». «Сейчас такое время». Леся пожала плечами. «Даже в поликлинике бот к врачу записывает. Я на днях читала статью, в которой говорилось, что на просторах интернета есть закоулки, в которых в принципе нет людей, а иллюзию активности и общения создают боты всех мастей». «Жалко, что у неё в комментариях не так». Буркнул Макс. Леся вздохнула. «Слушай, тебе оно надо. Я сейчас ей откажусь из-за отзыва. Она об этом напишет в блоге. Пострадает магазин. Пострадает твоё имя, вляпавшееся в скандал». Представь себе новость. Известный писатель молодежных романов выследил блогера и преследует его. Никого я не преследую. Просто возмущаюсь несправедливости этого мира. В России сотни писателей. Но только мне повезло жить в одном городе с автором самого мерзкого отзыва на книгу. Нет, я видела хуже. Фыркнул Игорь, парень Леси, сидевший в противоположном углу. За что тут же получил скомканной салфеткой по макушке, метко брошенный Максом. «Просто делай вид, что ее не существует», — посоветовала Леся. «А Игорь будет следить за порядком. Я тебя уверяю, большинство тех, кто пишет гадости в интернете, не способны высказать их вслух в реальной жизни». На то мы порешили. Макс слишком сильно любил магию книг, чтобы отказаться от участия в новогодней вечеринке. Именно этот крошечный магазинчик не просто обеспечил ему популярность, но и сохранил карьеру. Ещё несколько лет назад отзыв, подобный этому, надолго выбил бы его из колеи. А сейчас он просто тоскливо думал, почему людям обязательно нужно причинить максимум ущерба тому, кто им не нравится. Почему вместо «мне не понравилось, как написана книга», они пишут «это всё нейросеть», вместо «героя мне не близки, герой тупые», а вместо «не понравилась история, автор говно». Как будто цель не в том, чтобы сказать «книга плохая, мне не понравилось а в том, чтобы донести до автора «мне не нравится, ты должен перестать писать, тебя не должно существовать». Будучи писателем любовных романов, Макс достаточно наслушался подобного и едва даже не лишился друзей по собственной глупости, начав слишком много гадостей читать в интернете. Но все его опасения оказались напрасными. Он понятия не имел, как выглядит автор этого отзыва. Леся эту тему больше не поднимала, и вечеринка прошла на высшем уровне. Два этажа магии книг на один вечер превратились в мечту книголюба. Первый этаж превратился в мастерскую Деда Мороза. Всюду стояли блестящие коробки с готовыми подарочными наборами, стеллажи с новогодней канцелярией, свечами, книгами. В углу можно было угоститься какао с маршмеллоу и имбирным печеньем. Их предоставила в качестве рекламы кофейня, с хозяйкой которой Леся давно дружила. На втором этаже проходили мастер-классы и встречи с Максом. Презентовали его новую историю, как раз ту самую, про цветочный магазин. Он не видел ничего, кроме улыбок читателей в зале, ни намёка на недовольство. А рюкзак вскоре перестал закрываться от количества подарков. Он-то его и отвлёк. Когда вечеринка подошла к концу, Макс замешкался в углу, рядом с пышной ёлкой, пытаясь упихать все подарки в рюкзак и ничего не сломать. На самой вечеринке времени рассматривать подарки не было, да он и не ожидал, что ему принесут столько презентов. Поэтому, когда он обнаружил, что магазин уже пуст и тих, то нисколько не удивился. Накинул куртку, выключил свет и спустился на первый этаж, где его ждала Леся. Точнее, должна была ждать. Но вместо Леси и Игоря Макс обнаружил запертую входную дверь. «Не понял». Он безуспешно подергал ручку, обошел кассу, посмотрел в окно, Машины Игоря на парковке не было. Значит, они не ушли выбрасывать мусора просто забыли его здесь. Закрыли в книжном магазине. Макс нервно рассмеялся. У него уже есть один роман про книжный по мотивам истории Игоря и Леси. Но, пожалуй, он подумает еще над одним. И начинаться он будет именно так. Писателя закрыли в книжном. Может, фэнтези попробовать? Телефон, разумеется, за вечер разрядился. Он снял тысячу роликов для собственного блога. Пришлось поставить на зарядку, продолжая посмеиваться из-за абсурдности ситуации. Он бы многое отдал за то, чтобы посмотреть на лицо Леси, когда она поймёт, что оставила друга в заперти. «Пожалуй, надо сделать из этого контент». «Эй, смотрите, где меня случайно закрыли». Написал он в канал, опубликовав фото тёмного торгового зала. «Вау, мечта!» Тут же откликнулись читатели. «Эй, тут кто-нибудь есть?» От неожиданности Макс подпрыгнул и едва не уронил телефон. С другого конца зала, огромными от удивления глазами, на него смотрела светловолосая миловидная девушка. Прямо как в фильме ужасов. «Ты... ты здесь откуда?» — спросил Макс. «В туалете была». И не слышала, как все ушли. Я линзы меняла, блёстки в глаз попали, не слышала. «А что, вообще никого?» «А...» Она подёргала дверь и нахмурилась. «Оригинально». «Да ладно, я сейчас Лесе позвоню, она вернется и нас выпустит». Почему-то от девушки исходила странная враждебность. Макс чувствовал напряжение в воздухе на протяжении тех долгих секунд, когда слушал в трубке гудки. Леся не отвечала. «Наверное, не слышит». «Как можно беззаботнее», — сказал он. «Ничего. Увидит пропущенное и перезвонит». Если только Леся не забыла телефон у Игоря в машине. Ему, впрочем, Макс тоже позвонил. Глухо. «Можно было позвонить в МЧС, но тогда Леси точно попадёт». И он решил подождать. «Хочешь чаю, раз уж всё равно ждём?» Спросил он у девушки. «Нет». А вот теперь холод в её голосе ему не послышался. Но Макс решил об этом не думать. Не хватало ему ещё размышлять о дурном настроении случайной знакомой. Хотя она и знакомой-то не была. «Я Макс», — сказал он. «Знаю». «Была на презентации?» «На твоей?» — девушка фыркнула. «Что я там забыла?» От неожиданности Макс опешил и едва не выронил коробку с чайными пакетиками. «Я тебя чем-то обидел?» «Не узнал, да?» «У меня отвратительная память на лице, я...» Он вдруг вспомнил, где её видел. И похолодел. Какой-то злой рок вместо новогоднего чуда. Писатель оказывается заперт в книжном магазине наедине со своим хейтером. Из этого получился бы отличный трейлер. «А, это ты, девочка, с отзывами». «С честными отзывами», — управляет она, особенно выделяя. «А у других, значит, отзывы нечестные». «Очевидно, нет, раз столько хвалебных комментов». «То есть...» Он уселся в кресло и неторопливо заварил чай. «Твой вкус в литературе — эталон. А люди, которым нравятся книги, которые не нравятся тебе, дураки». «Нет, конечно. Любовные романы читают сплошь гении». Я это сто раз читала и слышала. Я такая умная, у меня 100 образований Нобелевская премия. Но я так устаю от своего ума, что прихожу вечером и читаю любовные романы Макса Вернера. Я знаю, что они говно, но мне нужно отдохнуть. Стандартный комментарий, видишь? Если людям приходится оправдываться за то, что они читают твои книги, значит, они плохи. Или просто такие, как ты, достали их до печенок. Снобы с исключительным вкусом. Делите людей на сорта только потому, что прочли на пару умных книжек больше, и радуйтесь этому воображаемому достижению». Она рассмеялась. И вот что странно, Макс даже не чувствовал злости. Он смотрел на симпатичную девчонку, едва ли намного младше него самого. Красивую, худенькую, невысокую, со звездочками из блесток на щеках и в платье из пайеток. Посреди новогодних декораций она смотрелась, как вторая елка, такая же блестящая. Он внимательно рассматривал ее, точно так же, как всегда рассматривал своих героев, придумывая для них конфликты и сюжеты. «Еще скажи, что я завидую. Это я тоже слышала. Критикуешь, попробуй сам, и все такое». «Не думаю, что ты завидуешь. Думаю, ты разочаровалась в любви, поэтому тебя бесят наивные любовные романы. Когда-то ты в них верила, но потом тебе разбили сердце, и ты злишься, когда видишь напоминание об этом. А еще думаю, да, ты не знаешь, сколько сил и чувств автор вкладывает в историю». В такую, как твоя, нисколько. И еще чайную ложечку сверху. Давай проверим. Придумай лучше. вот еще. Фыркнула она. А чего ты боишься? Нам все равно здесь сидеть, пока Лесе не увидит звонки. Будем обиженно дуться по разным углам. Давай проведем эксперимент. Иначе начну зачитывать все эротические сцены из книги вслух. Там не было эротических сцен. Это потому, что я читателей пожалел и перед печатью их удалил. Но черновичок то остался. Что, слабо? Только критиковать умеешь? «Ладно, даже мой кот придумывает сюжеты лучше, чем ты». «А твой кот знаешь что ты с соседским заигрываешь». Он мог поклясться, что уголки её губ дрогнули, словно девушка была готова вот-вот улыбнуться. Но взгляд оставался холодным. «Зажигай», — махнул рукой Макс. Она растерянно молчала. «Что? Не знаешь, с чего начать? Давай подскажу. Придумай любовную линию для истории, которая начинается в зимнюю ночь. Начни с героев». «Как насчет бездарного писателя с короной и чувством собственного величия?» «Красивого», — деловито уточнил он. «Для любовного романа это важно». «Красивого», — нехотя согласилась она, но прежде чем Макс расплылся в улыбке, добавила. «Но тупого». «Пусть будет так, а что с героиней?» Она студентка-филолог, умная, целеустремленная, красивая, воспитанная с хорошим вкусом. «И зачем ей красивый, на тупой бездарный писатель? А ей его убогого жалко стало». «Странная у тебя получается героиня. Знаешь, как называют девушек, которые встречаются с парнями из жалости?» Она покраснела, но прямо вздернула подбородок. «Интересно, как её зовут?» Украдкой Макс залез в свой блог. «Даша». «А он ей не нужен. Она... она... она с ним заперта». «Ого, какой оригинальный сюжет! Заперта в книжном магазине!» «Нет, в цветочном. А у него аллергия на цветы. Всего раздуло, красная сидит, чихает, страшненький такой. Вот она ему помогает. Первую помощь оказывает». «Филолог», — уточнил Макс. «А что такое? Филолог не может оказать первую помощь? А ты можешь? Разумеется. То есть ты придумываешь историю, где прототипами героев выступаем мы с тобой. Знаешь, как это называется? Сублимация. Это что же, ты свои фантазии выдаёшь за книгу?» и Ещё чуть-чуть, и она бросит в него Томиком Пушкина в новогоднем оформлении, которым Леся так не кстати украсила полку классики с зимней атмосферой. «И почему они заперты в цветочном?» «Случайно получилось. Пришли за цветами, она отошла в туалет. А он же тупой, не смог найти выход. Заблудился в кустовых хризантемах. Все ушли, они остались». «Чушь!» — фыркнул Макс. «Неправдоподобно и натянуто. Как будто герои оказались вместе просто потому, что автору так захотелось». «Да это только что произошло». «И что?» «Не всё, что происходит в жизни, годится для книг. В жизни даша может быть всё, а в книге читатель не всему поверит. Ладно, давай уже доведём твою сомнительную историю до конца. Героя оказались заперты в цветочном магазине. Героя плохо, у него приступ астмы. Девушка его героически спасает. Что дальше?» «А дальше она не успевает его спасти. Он трагически умирает, и она прямо там плетёт ему веночек на могилку». «А говоришь, оказывает первую помощь умеешь». Он поднялся и подошел к ней вплотную. Даша растерянно отшатнулась, но врезалась в кассу и остановилась. «А искусственное дыхание?» Макс вдруг закашлялся и с хрипом втянул воздух. «Ты чего?» — осторожно спросила Даша. «Аллергия». Он задыхался. «На книжную пыль. Да хватит придуриваться! Я не придуриваюсь. Ингалятор в рюкзаке найди». Он начал оседать на пол, и Даша испуганно метнулась к его рюкзаку. Она разворошила все подарки, которые он с таким трудом упаковал, но Макс был готов пожертвовать самой новогодней ночью, чтобы еще раз так поржать. «Нет тут ничего». В ее голосе прозвучал вполне настоящий страх. «Придется». кашля изо всех сил просипел он. «Искусственное дыхание». Упал на пол и дернулся. «Рот в рот». «Придурок!» От избытка эмоций Даша пнула его под ребра. Макс расхохотался. Больно, но довольно справедливо. «Ничего ты не умеешь, филолог. Ни первую помощь оказывать, ни сюжеты сочинять. Видишь, хорошая история просто так не придумывается. А правдоподобность зависит от читателя». Он поднялся, отряхнул джинсы и улыбнулся. Даша явно всерьез испугалась. «Вот тебе и хейтер». «Давай новый спор». Он протянул ей руку. Ты сегодня расскажешь всю эту историю в блоге, и если там будет хоть один комментарий постанова для пиара, встречаемся завтра здесь и начинаем с авторскую книгу. А если не будет, что я получу? Торжественно клянусь, что раз и навсегда брошу писать. Врёшь. Ни капли. Она медленно подняла руку и неуверенно пожала ему ладонь. Макс вдруг сделал резкое движение, притянул её к себе. Ещё одно клише любовных романов. Об этом эпизоде тоже не забудь упомянуть. Хочешь, повторим для видео?» И, разумеется, именно в этот момент открылась дверь, впустив запыхавшихся Лесю и Игоря. «Макс, прости, пожалуйста, мы думали, ты уже ушел!» Леся умолкла на полусловие, увидев их. Даже тут же отпихнула Макса и метнулась в куртке отчаянно краснее. «А что здесь происходит?» — спросил Игорь. «Любовную линию придумываем». Макс пожал плечами. По пути к дому он открыл знакомый блок. Отзыв на его книгу всё ещё был на месте, и это даже обрадовало. Он бы разочаровался, если бы Даша его удалила. Но и пост с рассказом о финале новогодней книжной вечеринки тоже был. Затаив дыхание, он открыл комментарии. «Постанова ещё и кринжовая. Дешёвый пиар дешёвой книжки». Никогда ещё писатель Максим Вернер не был так рад отрицательным отзывам.